Глава 36 Этой ночью мы спим в одной кровати, как делаем всегда, но я долго не могу сомкнуть глаз. Мне все кажется, что на коже отпечатались прикосновения и поцелуи Лёши. Она горит, покалывает и чешется в тех местах, которых он касался. И мне даже хочется попросить Борю не обнимать меня. Но я не решаюсь. Он муж и имеет право. Алёша не имел права трогать меня. И всё же я позволила. Остаток вечера Боря не заводила разговора о произошедшем. Да он вообще практически ни слова не сказал. Молчал и ходил хмурый, а я старалась не попадаться ему на глаза, чувствуя и наверняка зная, что я — причина его подавленного состояния. И это еще сильнее угнетало меня саму. «Может, правда, стоило не слушать его и уйти?» Насколько реально после такого построить нормальное отношение? Утром Боря, как всегда, собирается на работу. Обычно по утрам мы нежничаем в постели, потом вместе завтракаем, и я провожаю его. Но сегодня я малодушно притворилась спящей. Борис, поцеловав меня в нос, поднялся. Я слышала, как он принимает душ, как негромко гремит посуды на кухне, как потом одевается. Наконец он присаживается на кровати и отводит с моего лица прядь волос. Я сегодня работаю только до полудня, произносит он негромко так, будто знает, что я уже не сплю. Хочу остаток дня провести с тобой. Давай погуляем. Сходим в кино, ресторан. Или куда тебе хочется? Я моргаю, открывая глаза. Никуда мне не хочется. Хочется спрятаться под одеялом и сделать вид, что живу под ним последние три дня. И того позорного эпизода в моей жизни не было. Но я киваю и натягиваю на лицо улыбку. Конечно. Я с радостью. Тогда заеду за тобой в час. Буду ждать. Я люблю тебя, малышка. Говорит буря и целует меня, после чего уходит на работу. Как жаль, что между утром и встречей с мужем у меня есть целых пять часов. Этого времени хватает на то, чтобы покарать себя за совершенное, потом простить, а после снова покаяться самой себе в содеянном. Как же страшно и больно понимать, что любишь двух мужчин. Они оба мне дороги ни одного из них я не хочу обидеть или унизить тем, что ставлю в такое положение. Но какой у меня выход, выбор сделать придется. И кажется, вчера я его сделала. Только почему у меня стойкое чувство неправильности происходящего? Ровно в час дня я спускаюсь в фойе нашего дома. Невысокие каблуки моих босоножек цокают по выложенному камнем полу. «Добрый день, Любочка!» — здоровается наш консьерж. «Здравствуйте, Андрей Мстиславович!» — улыбаюсь приветливому старику. «Вы на прогулку?» — встречаюсь с Борисом. «Свидание с мужем?» — похвально! — улыбается он. «Именно они помогают поддерживать теплые отношения между супругами. Я свою Клавушку до сих пор каждую неделю зову на свидание», — важно добавляет он. «Она, как всякая девушка, иногда капризничает и не хочет. И что же вы тогда делаете?» Смеюсь я. «Переношу свидание домой. Дети нам видеомагнитофон подарили. И когда Клава не хочет гулять, я устраиваю дома киносеанс с вкусностями и, конечно, дарю ей цветы». «Вы такой романтик!» Улыбаюсь, поражаясь романтичности мужчины, который даже в своем возрасте способен на такие поступки. Поворачиваю голову, чтобы посмотреть, не подъехал ли Борис, и улыбка сползает с моих губ. За стеклянной дверью стоит Леша и смотрит прямо на меня. «Простите, я пойду», — произношу онемевшими губами. «Конечно, конечно, повеселитесь с мужем», — ласково напутствует меня Андрей Мстиславович, а я бросаю рассеянное спасибо, уже торопясь на выход. Лёша открывает дверь, выпуская меня на улицу, и тут же делает шаг ко мне с намерением обнять, но я выставляю руки и отступаю в сторону. Он хмурится. «Не понял?» «Лёша, я...» «Привет, Любаш!» На его лице растерянной улыбкой он снова пытается меня обнять, но я ещё немного отступаю. «Люб, что не так?» Хмурится он. «Лёша, я...» Тяжело сглатываю, не зная, как произнести вслух то, что намереваюсь сказать. Самое странное, что пока Боря рядом, я не сомневаюсь в своем выборе. Но стоит Лёше оказаться возле меня. Образ мужа меркнет, и вот я уже не так уверена в своем решении отказаться от нас. Внутри снова появляется эта тупая боль, напоминающая о том, что я совершила ошибку. Только теперь уже непонятно, какой из поступков был ошибочным: замужество с Борисом или измена с Лёшей. Все так перемешалось, что кажется невозможным разобраться в этом коктейле из чувств и принципов морали. «Люб!» — зовет меня Леша, когда я надолго зависаю взглядом на его лице. «Ну что случилось, маленькая?» «Леша, я решила остаться с мужем», — произношу тихо. «Что?» — он прищуривается и делает шаг ко мне. «Повтори, что ты сказала?» «Я не расслышал. Я остаюсь с Борисом. В каком смысле?» Он неверяще качает головой. «Я не ухожу от мужа». «Не понимаю, а как же?» «Мы? А то, что случилось вчера?» «Ты же тоже чувствовала это. Не отрицай. Чувствовала меня, нас. Мы созданы друг для друга». Он хватает меня за руки и до боли сжимает их. «Пусти, мне больно, прошу я. Тебе больно? А мне? Мне, думаешь, не больно? Я вообще-то приехала за тобой». Уверенный в том, что ты уже поговорила с мужем и готова начать заново со мной. И что я слышу? Ты решила остаться с мужем. Да иди ты в... Он не договаривает. Резко отпускает мои руки и бросив на меня брызгливый взгляд, разворачивается и быстро сбегает по ступенькам. Я заставляю себя оставаться на месте, не сорваться и не побежать за ним. Несмотря на то, как сильно мне хочется сделать это, я продолжаю стоять. Алексей запрыгивает в припаркованную у тротуара машину, заводит ее с визгом шин и дымом, из-под колес срывается с места, встраивается в поток машин и скрывается за поворотом. «Мне еле удается устоять на дрожащих ногах, пока я пытаюсь удержать подступающую истерику. Ты все делаешь правильно!» Шепчу дрожащими губами, спускаясь к подъехавшему автомобилю Бориса. «Ты все делаешь правильно!»